Глава 13. «Юрий Михайлович, да не паникуйте вы так», — Скомкано произнес Дмитрий Павлович. Он еще не отошел от шока после встречи с призрачным регатом, но даже в таком состоянии умудрялся адекватно соображать. Да и наш полупрозрачный монстр понял причину всех бед и насторожился. Через зубастик он передал мне образ, заключавший в себе сплошную пустоту. Это сопровождалось печалью. Я не мог просто от нее отстраниться. Мне стало жалко регата. Сам от себя не ожидал, что стану жалеть того, кто убивал людей. Пусть и при жизни, но нам всем свойственно меняться. Этот регат мог послужить нашей великой цели. Мне искренне не хотелось, чтобы его тело растворилось вспышкой света, как это происходит с обычными монстрами. «Как не паниковать?» — завопил мертвый алхимик. Мы с вами открытие века теряем. Форменное безобразие. Это всего лишь трещина на бронестекле. Да, и скоро из нее вытечет концентрат, от которого и питается призрак. Не вытечет. Утром принесу сюда прочную магическую ленту. Я и на даче текущие трубы ей заделывал, не перекрывая воду. Вон, второй год держит, предложил Дмитрий Павлович. И в самом деле магическая лента, удивился Макар и высунул голову из стены. А она все может заклеить? Тебе рот не заклеит, усмехнулся я. Это да, она работает лишь с материальными предметами или существами, пояснил ученый. Да, я не про рот, обиженно буркнул Макар. Магический концентрат не растворит эту ленту. А должен. Дмитрий Павлович поправил сползшие очки с магическими линзами. Они дали отблеск от сияния, что исходило от колбы. Но, судя по тому, что случилось со здешними трубами, тут никакая магическая лента не поможет. А что с ними случилось, спросил я. Их нет, пожал плечами призрак. А были? Говори конкретнее. Были-были, но сейчас внизу осталась только часть потолка. Остальное концентрат под землю ушел. Ну, не только из этой колбы. Там же много его со всех подземелий скопилось, пояснил Макар. Жаль, что тебе камеру в руки не всучить. «Ну, я могу попробовать провести зубастик, а он покажет», — предложил Макар. «Только вот он тебя не видит, не забывай. Или что-то изменилось?» «Нет, блин, постоянно забываю». «Как можно забыть о том, кого не видишь?» — удивился Юрий Михайлович. «Ой, Михайлович, ты-то не лезь. Кстати, а как ты память за столько лет не потерял?» Мертвый алхимик пожал плечами и ответил. «Сила воли». Да, и в отличие от тебя, я привязан к плитке пола, которая находилась вместе с силы. Из нее и черпаю энергию, а что там при создании связи с живым человеком происходит, понятия не имею. А еще умник называется. Макар показал Юрию Михайловичу свой полупрозрачный язык, что разозлил алхимика. Да как ты со старшими разговариваешь? Не горячитесь, он же еще подросток, попытался успокоить призрака Дмитрий Павлович. А еще и мертвый, добавил Макар, и скрылся в стене. «Я тоже давно не живой. и что с того?» — боркнул Юрий Михайлович. «Давайте вернемся к насущной теме», — попросил я всех присутствующих. «Макар, а ну возвращайся». «Да тут я тут», — заворчал призрак. «Ты прав, что Зубастик с тобой через стены пройти не может. Да и нырять в сток я его не отпущу. Но наш новый друг вполне может сходить с тобой и посмотреть на последствия, а затем передать образ Зубастику. Не слишком ли сложная схема для регатов?» «Глухой телефон выходит», — хмыкнул Юрий Михайлович. «Нет, они справятся», — ответил я и передал Зубастик образ того, что нужно сделать. Сделал это максимально подробно, как только мог. Питомец ответил мне кивком. Фух, ну, была не была. А вот взрослый регат понял с третьего раза. Но главное, что понял. Макар увел за собой взрослую особь монстра, и вернулись они уже через пять минут. И все это время живой и мертвый ученые яростно обсуждали, как заклеить трещину так, чтобы наверняка столько непонятных алхимических терминов я в жизни не слышал. «Вроде получилось», — пожал плечами Макар сразу, как выплыл из пола. «Вроде после смерти регат зрения не потерял», — улыбнулся я и с помощью силы воли попросил Зубастика перевести мне образ. Изображение было нечетким, еле узнаваемым в моей голове словно кадр с испорченной пленки черно-белого фильма. Но главное мне удалось разглядеть. От труб, что раньше пролегали под лабораториями, ничего не осталось. Ну, разве что одно название — канализация. Весь концентрат либо растворил толстый чугун и со временем впитался в землю, либо остался в каменных гротах, на которые не мог воздействовать. Металл концентрат растворяет, а вот камень нет, озвучил я свои выводы. «А если поместить тело Регата в озеро?» — предложил Макар. «Я ж глаза выпучил». «Макар, впервые тебе тебя дельное предложение. Это прогресс!» — похвалил я призрака. «Стараюсь!» — призрачный друг демонстративно мне поклонился. «Только вот сами мы капсулу туда не перенесем, понадобится помощь», — озвучил очевидный Дмитрий Павлович. «Сколько времени у нас осталось?» — уточнил я. «Если я такие заклею своей магической лентой, то на две недели точно хватит». Тогда так и поступим», — кивнул я. «Как раз примерно дней через десять база ордена должна соединиться с училищем. Там будет достаточно людей, чтобы перенести капсулу». Какого ордена Дмитрий Павлович вытянул лицо от удивления? «Тот клятву, которому вы и приносили м «Эм, я-то думал, что этот орден нечто вроде Совета ученых». «Нет, это орден магов, которые собрались изменить мир. Я ж говорил», — улыбнулся я. Видимо, ученому было сложно осознать, на что он в итоге подписался. Но назад уже дороги нет, так что ему придется вникать на ходу. «Ясно», — протянул он. «Надеюсь, что мое любопытство того стоит». «А мою плитку можно тоже в это озеро положить?» — попросил Юрий Михайлович. «Можно, но дальше, чем на 500 метров от него вы не уйдете», — предупредил я. «А не беда, вам же все равно, где лаборатории ставить. Здесь или в нескольких километрах?» Махнул рукой мертвый алхимик. «По сути, да. Тогда вам придется пережить еще одну транспортировку. Готов на это пойти. Тем более так у меня будет больше времени на изучение нашего призрачного монстра». Он с улыбкой посмотрел на взрослого регата, который все время разговора внимательно рассматривал трещину на капсуле, где хранилось его тело. «А вот времени у нас не так много. В начале следующего года уже надо начать приручать мальков». «Алексей Дмитриевич, да вы с ума сошли», — опешил алхимик. «У меня на разработку концентрата ушло несколько лет, а вы хотите все восстановить за несколько месяцев. Да на одно обустройство подземных лабораторий с должной защитой уйдет полгода минимум. Сколько бы ушло в ваше время, Юрий Михайлович?» — осторожно возразил Дмитрий Павлович. «В наше время с нашими технологиями такое вполне возможно. Дорого, но возможно». «Цена не имеет значения», — уточнил я. «Алексей, можно поинтересоваться?» «Нет. Когда придет время, вы сами все узнаете», — отрезал я. «А вы умеете заинтриговать?» «Признаюсь, что столько возможностей для развития магии и науки я еще ни разу в жизни не видел». «Значит, вы займетесь обустройством лабораторий?» «Вы еще спрашиваете», — улыбнулся ученый. «Только чур, я тоже буду участвовать. Мне нужно, чтобы оборудование удобно располагалось, так как я привык», — хмыкнул Юрий Михайлович. «Михалыч, ты же материальный, на кое оно тебе?» по-небратски обратился Макар к алхимику. «А вот надо. И вообще, научитесь манерам, молодой человек. Да я весь остаток по смерти буду молодым, а ты старым. И что теперь, мне пред тобой присмыкаться?» «О, а Макар сегодня дельные вещи говорит. Ведь в самом деле, какая разница, во сколько лет Мак умер, если при остальных равных условиях призраки остаются примерно на одном уровне развития?» «Ну уж надо бы старших уважать. Я уже триста лет существую». Алхимик решил продолжить тему про возраст, словно других аргументов у него не нашлось. «И что? Мне как-то на это плевать», — усмехнулся призрак. «Я поспешил вмешаться, пока мои призраки не превратились в настоящих врагов. А только этого сейчас и не хватало для полного счастья. Так вы все равно особо не будете пересекаться». «Так что давайте закроем тему уважения касательно возраста», — твердым тоном заявил я. «Алексей, а что вы считаете по этому поводу?» «Не сочтите за наглость, просто интересно», — осторожно спросил Дмитрий Павлович. «Мне кажется, что уважение заслуживают. Его добиваются поступками, а возраст здесь совсем ни при чем. Лично я уважаю Юрия Михайловича за все его заслуги при жизни и за то, что согласился помочь Ордену». И вас это касается, Дмитрий Павлович. Ученые переглянулись и кивнули друг друга. А вот Макар не унимался. Его-то не назвали. Леша, меня есть за что уважать? Конечно. Но давай во избежание споров я тебе в комнате этот список перечислю, — улыбнулся я. Целый список, — обрадовался Макар и закружился в воздухе. Но «Ну раз список, то хорошо. Зубастик положил лапу мне на плечо, заставляя обернуться. «Что такое?» — спросил я у него. Питомец кивнул на своего призрачного сородича и стал передавать образы. Это были сцены из фильмов и сериалов, где люди представляются друг другу. «Он хочет имя», — предположил я. Но вместо «зубастика» мне кивнул взрослый регат. «Хорошо. Так как же и тебя назвать?» «Раз мелкая особь. Зубастик-то, может быть, ты челюстями будешь?» Не знаю, как призрачный монстр понял, что такое челюсти, но он замотал головой. Да и логично, особь была стандартная, не мутировавшая, как поколение зубастика. Рот у него открывался лепестком, внутри которого находились ряды зубов, как у акулы. А вот обычных челюстей не было. «Давай его пирожком назовем», — засмеялся Макар. «Он как раз большой и круглый». Но без дырки посередине усмехнулся Дмитрий Павлович. «Нет, но ну это уже верх дебилизма», — прокомментировал Юрий Михайлович. «Сами вы», — начал Макар. «Тихо». Крикнул я, а затем обратился к полупрозрачному регату. «А как тебе имя Клык?» Он на мгновение задумался и кивнул. «Фух, ну одной проблемы меньше». «Лех, так у него клыков же нет», — возразил Макар. «А это уже не важно. Регат одобрил», — отрезал я. Макар понял, что спорить бесполезно и растворился в воздухе. Ученые еще полчаса побродили по лаборатории, а Зубастик с помощью образов общался со своим сородичем. Питомец был несказанно рад найти себе друга, хоть и мертвого. Но они были примерно одинаковы по развитию разума. А значит, легко находили общий язык. Тротуарную плитку я оставил в убежище. Дмитрий Павлович обещал призракам вернуться в 8 утра. И те обещали его встретить, чтобы наш ученый случайно не наткнулся на ловушку или монстра. А то в этом подземелье всякое бывает. Призраки хоть и не спасут, но загодя предупредят. И такой расклад всех устроил. В убежище мы вернулись только к вечеру и застали в коридоре пятерку у десятиклассников, которые пришли знакомиться с Зубастиком. Они два часа ждали под дверью и совершенно не собирались уходить. Я про них совершенно забыл, потому что это было самое неважное из моих дел. Однако не стал отказывать ребятам и лично провел знакомство по стандартному сценарию. Отдельно показал им новую душевую для Зубастика, которую только вчера собрали. Заказал ее разработку у поставщика самой крупной автомойки Смоленска. А задача оказалась настолько проста, что инженеры быстро управились и привезли оборудование. Больше мне не придется мыться с зубастиком, пока он находится в убежище. Он просто заходил в душевую, сделанную на вырост. Затем его обливала водой из души сверху. Пена со всех сторон, снова промывка, и так три раза. А в конце сушка встроенным феном. После такого панцирь питомца блестела от чистоты. Ребята остались довольны представлением, и я со спокойной совестью отправился в свою комнату. До ночной тренировки осталось три часа, и я не намеревался ее пропускать. Сегодня ночью все прошло гладко. Больше земляных регатов мы не встречали. Пошли на этот раз в другой тоннель. Тоже из потайных, что Серега нашел на карте. Правда, он теперь с респиратором ходил, так что ему иной раз приходилось по два-три раза повторять для нас информацию. К концу тренировки ему так надоело кричать, что он решил отказаться от средства защиты. Сказал только, что будет его надевать при открытии тайных дверей. Мы убили трех гигантских крыс. И даже одного осьминога, который обитал там, где раньше был бассейн, наполненный водой. Но магия заставила его мутировать и приспособиться к суше. Потом наткнулись на двух агрессивных призраков и сразу изгнали. Обратно шли окольными путями, поскольку Серега выяснил, что эта часть тоннеля замыкается кругом в начале. Там мы встретили мутировавших муравьев, которые в холке были мне по грудь. Но ну и с ними мы быстро справились с помощью новых выученных заклинаний. А в пять утра я уже снова вернулся в кровать. Но перед тем, как снова уснуть, выпил специальное зелье, помогающее организму отдохнуть, и заказал еще сто штук потому что средство прекрасно себя показало. В 7 утра мне позвонил Иван Федорович и велел выходить к КПП вместе с Зубастиком. Заодно сообщил, что в этот день меня на занятиях и тренировках уже не ждут, но только в виде исключения, потому что я и без того слишком много пропускаю. Позавтракать я не успел, но ну и не расстраивался по этому поводу, потому что впереди меня ждало нечто более интересное — охота. «Алексей, вы какой-то больно радостный для того, кто собрался на сражение», подметил Иван Федорович после короткого приветствия, когда я сел в свою машину. Да, все это время она оставалась у куратора, пока его автомобиль на тюнинге. Соскучился по настоящей охоте, улыбнулся и пристегнулся. «Это похвально. Но и странно. Откуда у вас любовь к охоте на монстров?» Вместо ответа я лишь улыбнулся и пожал плечами. Проверила, что на этот раз куратор не забыл положить винтовки к нашим ногам. А вот зубастику уже приходилось пригибаться, потому что его рога царапали потолок. И если мне было все равно на то, насколько он разворотит тачку, то самому питомцу было неприятно. Надо бы ему люк сделать, а то с такими темпами роста он потолок продырявит, заметил я. Хорошая идея. Заодно увидим всех видящих, которые обратят на это внимание, усмехнулся куратор потому что торчащие из дорогой машины рога точно привлекут внимание. Этот способ даже лучше, чем ваша призрачная старушка». «Ах, точно. Она же еще троих нашла. Сейчас вам вашу долю переведу». «Не надо», — строго ответил я. «Больше мне это ни к чему». «Ну так не делается, мы же с вами договаривались. И помнится мне, что вы были против. Тогда да, а сейчас мне сложно отказать новому работодателю». Как же быстро все изменилось. Пару месяцев назад я выбирал нужные слова, а теперь вы опасаетесь сказать лишнего, подметил я. Есть такое, — ответил Ван Федорович, и машина тронулась. Вы можете не бояться. Будем и дальше откровенны друг с другом. Именно это я в вас и ценю. Хорошо. В таком случае я рад, что сэкономил 12 тысяч рублей. Улыбнулся куратор, не сводя взгляда с дороги. Считайте это премией за подработку водителем, если вам так легче. А кстати, куда мы едем? Загород. Операция запланирована в 40 километрах от города, чтобы увести всех земляных подальше. Понял. Кстати, а вы любите маринованные грибы? Только не говорите, что Лариса Вениаминна все же смогла вам сучить 10 банок. Хотелось бы 10, это при том, что ненавижу грибы. Но у меня есть всего одна. Но зачем? Соль в грибах делает нас невидимыми для регатов. Я хочу попробовать, а вы? Что же вы раньше молчали? Я бы тогда у нее все банки скупил. Сам только вчера узнал. Но надо тестировать и дозировку, и время действия. Да, и количество образцов ограничено. А еще эту соль достать только предстоит. Да ради такого я всю банку грибов готов съесть, усмехнулся куратор. А мы тем временем подъехали к городскому КПП и нас выпустили без лишних вопросов. А уже через 10 минут мы нагнали колонну из машин видящих и с ветерком их обогнали. «Как же приятно быть первым», — признался Иван Федорович, когда мы остановились у нужного места. «А место операции специально выбрали у пещеры?» «Хотя оно и логично, будем их сразу вылавливать». Я застегнул куртку и вышел из машины. И даже про шарф не забыл, ведь снаружи был минус. «Да, вы угадали, Алексей, это идеальное место для засады». Осталось только дождаться тех, кому Дмитрий Павлович передал приманку. «Черт, мы же колбасу забыли», — вспомнил я. «Что? Какой колбасу?» — удивился куратор. Зубастик же тоже на приманку среагирует. Я подозревал, что Зубастика придется отгонять, и даже на ужине договорился купить в столовой 10 палок отменной вареной колбасы. Ну, как купить? В училище нельзя было ничего приобрести отдельно. Все, что нужно кадетам, предоставляли бесплатно, поэтому я договорился дать повару две тысячи рублей, чтобы он убрал из завтрашнего меню бутерброды. Но так спешил сюда, что совершенно забыл забрать эту коробку. Ну, все мы несовершенны. И у меня еще есть время, чтобы реабилитироваться. Иначе охота превратится в сплошное сдерживание зубастика. А мне этого не хотелось. Иван Федорович, а у вас нет затычек для ушей? Ну или, извиняюсь, может, тампонов? — серьезно спросил я. — А вам зачем? — в шоке спросил куратор. — Приманка — это запах. Надо сделать так, чтобы зубастик ее не почувствовал. То есть вставить что-то в нос. — Ну, женские штучки я о собой точно не вожу. Надо подумать. Затычек тоже нет. Может, в вашем походном наборе что-то найдется? У вас же там целый клад. А пойдемте посмотрим. Мы открыли багажник, куда Иван Федорович переложил все свое добро из прошлой машины. Здесь было в основном оружие и магические патроны. Ну и, конечно, походный набор, назначение которого до сих пор оставалось для меня загадкой. Иван Федорович открыл ящик походных принадлежностей, и чего тут только не было. От отпугивающих комаров артефактов до зимней палатки. «Все хотел спросить, где вы в походы ходите?» «Уж точно не за городом», — поинтересовался я. «А вот этого не могу рассказать, вы сочтете меня сумасшедшим». Это настораживает. «Не переживайте», — улыбнулся Иван Федорович. «Я как-нибудь вам покажу. Но сейчас не время». Ловлю на слове. «О, а это что такое?» «Аптечка, просто в герметичной упаковке». Я разорвал упаковку, изучил содержимое. «О, вот это подойдет», — воскликнул я. «Пластырь, вы уверены?» «Да, на нем написано, что он влагонепроницаемый». «Зубастик, иди сюда». Артом он не сможет вдохнуть приманку, уточнил куратор. Послышался звук подъезжающих машин. Скоро начнется охота. Ох, в каком же я предвкушении. Времени искать другой способ нет. Да и по анатомии регатов ничего не известно. Так что на практике и проверим, ответил я. Зубастик подошел, и я заклеил его ноздри влагостойким пластырем. Ему это не понравилось, и он попытался создать образ, в котором срывает пластырь. Но я остановил его строгим приказом, а затем показал возможные последствия. Что если он почует приманку и побежит к ней? То его могут разорвать и на куски другие регаты. Это подействовало. Операцией руководил знакомый мне полковник Борис Владиславович. Он уверенно раздавал указания видящим магам, которые выбирались из машин. А потом заметил меня. «Алмазов? А вы тут что забыли?» – удивился он. «Мы с Зубастиком пришли помочь», – уверенно ответил я. Похвально, но я уверен, что нет повода рисковать вами. Возвращались бы лучше в машину. Там для стажера будет безопаснее. Сказав это, он осуждающе посмотрел на Ивана Федорича, на что куратор лишь пожал плечами. Мое присутствие здесь согласовано с со Львом Борисовичем. Если не верите, то позвоните ему, ответил я. Вот и позвоню. Он демонстративно достал смартфон, словно хотел меня этим напугать. Звоните, потому что я не собираюсь отсиживаться в сторонке. «И вы не сможете меня заставить», — я добавил в голос стали. И Борис Владиславович убрал телефон в карман, так и не набрав номера. «Ладно, Алмазов, раз вы такой неугомонный, у меня совершенно нет времени с вами спорить. Это только задержит операцию». Вот и славно, улыбнулся и перекинул свою винтовку через плечо. Двое магов вытащили из багажника своей машины большой чемодан. Достали оттуда большую склянку со светящейся зеленой жидкостью Затем разлили ее возле входа в пещеру. Все это время я наблюдал за Зубастиком, и он оставался спокоен. В работали лучше колбасы. «Борис Владиславович, а нейтрализатор будет?» — окликнул я полковника, стоящего в трех метрах от меня. «Будет, но уже не сегодня. А до тех пор мы будем здесь дежурить. Если понадобится, вызовем подмогу из других городов, так что не переживайте», — спокойно ответил он. Словно это не было проблемой. Без нейтрализатора сюда сбегутся, слетятся и приползут все твари, которых мы не уничтожили во время их вторжения. Я бы на вашем месте поостерегся. Чего именно? Мы уже уничтожили большую часть регатов в области. Откуда вы знаете, что сюда уже не набежали из соседних? Вместо ответа полковник хмыкнул. Я заставил его серьезно задуматься и развенчал уверенность. Мы с Иваном Федоровичем съели по одной маринованной лисичке, пока оставалось время. Нам обоим не терпелось попробовать их магический эффект. Больше есть для первого раза не рисковали. Ну и склизкие же эти грибы. Снова пришлось вспомнить, за что я их так не люблю. Но ради дела я бы и мухомор съел. Даже с расстояния 100 метров я чувствовал едкий запах приманки. Противный, горький. Почему-то он напоминал мне горчицу. Та еще гадость. Но это чисто по моим вкусам. Я больше по сладкому и соленому. А острые нотки не нравятся. Поэтому этот запах у меня вызывал лишь желание самому заклеить ноздри пластырем. Мысли прервало землетрясение. Под нами кто-то полз. своды пещеры задрожали. Черт, как бы не обвалились. Первый пошел, крикнул один из видящих и выстрелил в регата, которого увидел в пещере. Я тоже прицелился из винтовки и начал осматривать местность. Но всего через секунду земля разверзлась под моими ногами, и оттуда выскочила огромная голова регата. Я спешно выстрелил в голову. Но это не остановило тварь. Пуля лишь поцарапала жесткий панцирь. Регат раскрыл огромную пасть лепестком, обдавая меня зловонным дыханием, и опустил ее на меня. Грибы не сработали. Черт, да я словно сам стал приманкой. Что за... Я не успел выстрелить, как эта туша сожрала мою винтовку. Еле руку убрал. Второй рывок регата. И на этот раз его острые зубы вцепились в мое плечо.